Обращение к учителю — мысленное общение. 1 октября 37 -го. Посоветуйте вашим друзьям найти время собираться небольшими группами в определенное время и посылать свои лучшие устремления к учителю. Такие посылки объединятся с всеначальной энергией, посылаемой Великим Белым Братством, и много пользы будет принесено. Именно сердечное устремление к учителю породит мощные разряды для очищения мятежной атмосферы в пространстве. Советуйте устремляться как можно проще, держа в сердце облик учителя или же устремляясь к нему по серебряной нити, идущей из сердца. Прилагаю вам беседу, указывающую на полезность и необходимость действий. Умейте распознавать покровы Майи. Если говорим о покровах, то значит, имеется нечто прикровенное. Таким сокровенным будет всеначальная энергия, мудр, кто может в разных творениях усмотреть, где живет вечная неразрушимая основа. Без такого распознавания все окажется Майей, миражом беспочвенным. Невозможно жить только между призраками. Сама основа вечной жизни требует осознания. Где находится то прочное, к чему может прислониться усталый путник. Неминуемо человек придет к поискам вечной основы. Мысль о нерушимости может вдохновить человека к действию. Такое стремление к действию есть знак здоровья. Нас могут спросить. В каких условиях нам легче помогать людям? Конечно, в действии. Мы можем сказать просящим о помощи: "Действуйте". В таком вашем состоянии нам легче помочь. Даже малоудачное действие лучше бездействия. Мы можем прикладывать нашу энергию к энергии, выказанной вами. Не нужно удивляться, что однородное вещество удобнее соединяется с подобным. Так, если мы хотим применить нашу энергию, мы ищем, где полезнее приложить ее. Не для пробуждения человека мы посылаем энергию, но для усиления уже напряженной силы. Человек, спавший и разбуженный неожиданно, может совершить самые неразумные поступки. Не нужно неожиданно тревожить спящих, но когда человек находится в сознательном бодрствовании, мы можем помочь ему. Так и сейчас все спросят, что делать? Ответьте, действовать. В таком движении и наша помощь придет. Так мы и наши братья просим Действуйте Нужно развитие Нужно утончение всеначальной энергии Иначе покровы Майи Наглухо закроют все доступы Немало мы советуем о действии Когда будете писать друзьям Советуйте действовать Сейчас силы природы напряжены Убегающий будет опрокинут Но противостоящий Найдет новую силу Мы помогаем смелым И у нас в обители Действуют Новое напряжение Не будет утомлением, но обновлением Итак, действие Во всем и всегда Истина Только действие оградит нас От губительной Майи Ведь каждый из нас знает Как часто мы боимся Начать действовать Ибо Майя сплела уже свою пряжу всяких страхов и предубеждений. Но если мы находили мужество и наперекор очевидности проявляли действие, то все страхи оказывались именно миражом или же просто огородными чучелами. Так на днях получила признание от одного сотрудника, который, несмотря на данный ему совет, Посетить одно лицо, могущее быть очень полезным, не решался этого сделать, ибо был уверен, что от этого свидания произойдет только большая неприятность. Но, наконец, по прошествии почти двух лет решился на этот столь рискованный, по его мнению, шаг, и результат был, конечно, совершенно обратным его пессимистическому ожиданию. Итак... Два года было потеряно для полезного строительства. Боязнь подхода к людям и предвзятость суждений очень затрудняют каждое строительство, но лишь смелым Бог владеет.